Направил его рассеянное внимание на девушку, после чего она удостоилась приглашения прокатиться в коляске на седрок. Хо-хо, я просто в восторге, знаете ли, что встречаю вас снова. Хегерти я не видел уже целую вечность. Мы там все жалели, когда вы уехали, хо-хо, особенно я, знаете ли. Я теперь занялся пола. Куда бы ни поехал, тащу с собой своих пони.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 тоже мало чем мог похвалиться, кроме денег. Но что поделаешь? Нужно ведь как-то устраивать свою жизнь. И тем, кто наделен чистолюбием, необходимо обладать еще и богатством, унаследованным или добытым собственным умом. Какая-нибудь ловкая вульгарная девчонка подцепит этого дюэлма, и тогда... Миссис Бэджер находила, что Беренис, пожалуй, чересчур разборчива. Теперь старания миссис Картер, ратовавшие за лейтенанта Брэксмора, заставили Беренис вспомнить свой разговор с миссис Бэджер. Сделав неожиданное открытие, что они с матерью не располагают крупными средствами и что только происхождение открывает им доступ в общество,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 Эти самодовольные разряженные манекены, конечно, предпочтут ей какую-нибудь безмозглую куклу с длинным банковским счетом. Беренис, изнеженная сиборитка, влюбленная в роскошь, в успех, желавшая повелевать, рисовала себе свое будущее свободным от всяких житейских забот, протекающим в атмосфере поклонения искусству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 И явился в дом на южной стороне Сентрал Парка, он, к своей великой досаде, снова застал там лейтенанта Брексмора.